Глава двадцать четвертая. Гении бывают разными. В это же время Беатриса. Боль обрушилась внезапно, накрыла огненным штормом, превратив кровь в лаву, сжигающую меня изнутри. Легкие горели, но сделать вдох не удавалось, и я хватала ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, Цеплялась за жизнь, пытаясь не провалиться во тьму вместе с призраком Кристаллиары. «Очнитесь! Ваше Величество, очнитесь!» Тело выкручивало от невыносимой пульсирующей боли, а разум застилало ядовитым маревом. «Ваша Ве...» ви... Новая вспышка боли оглушила, и я сцепила зубы, чтобы не разрыдаться. «Не доставлю принцессе такого удовольствия!» «Думай, Беата, думай! Ты же истинный целитель! Вспоминай плетение, помогающее ослабить действие яда!» С кончиков пальцев сорвался вихрь разноцветных огоньков, напоминающих крохотных мотыльков. Мгновение, и бабочки принялись кружить вокруг меня, оплетая тело золотистым сияющим коконом. «Три единое, только бы успеть, пока Авариллиан не вернулась!» Заметить сияние из спальни невозможно, но если она решит проверить, что это был за звук. Пытаясь ускорить процесс лечения, я сотворила ещё десяток модельков, о чём тут же пожалела. Танец хаоса был универсальным восстанавливающим заклинанием и позволял поддерживать умирающего до момента, пока целитель выяснит причины болезни и начнёт применять нужные зелья и плетения. Только он поглощал чудовищное количество энергии и быстро истощал магические резервы лекаря. Но выбора не было. Из-за плетения Эриана я и так ограничена в выборе заклинаний. А еще я не знаю, какой яд использовала принцесса. «Жива!» Раздался в голове едва слышный шепот Кристеллиары. «Я...» Кажется, бедная Ферри сама не верила, что ей удалось выкарабкаться. «Похоже, Ави решила убить вас, не дожидаясь, своей Ханны!» Слабо выдохнула я. «Да, только не понимаю, почему вас тоже задело. Связь должна была спасти меня от действия яда. А вышло, что из-за меня и вы едва не погибли». «Возможно, дело в том, что наши узы еще не окрепли?» «Да, может быть», — растерянно произнесла королева. «Да». Но я не понимаю, зачем так рисковать. План Эриана был безупречен. Говорили, он нужно было только чётко следовать ему, и тогда никто бы ничего не заподозрил. Видимо, в этом и заключается главная загостка. Ваша сестра хочет доказать Эльфу, что она не глупее его и может сама разработать любую стратегию. Из спальни послышался цокот каблучков. И я мигом развеяла последних мотыльков. Так-так-так, пропела принцесса. Кажется, кто-то оказался настолько глуп, что попробовал сбежать? Я просто упала, прохрипела, молясь, чтобы феире ничего не заметила. Но, к счастью, Ави списала мою бледность и сиплый голос на страх. Я уже решила, что сделаю с вами. Жизнерадостно объявила принцесса: "Раз уж вы находитесь в покоях моей сестры, вас обвинят в покушении на королеву и в сотрудничестве с лунгарами. Вы сошли с ума! У вас даже доказательств нет!" воскликнула едва сдерживая восторг. Только бы нам хватило сил передать сообщение Хуану, а не мне они нужны. Пособников лунгаров казнят без суда и допроса, так что наслаждайтесь последними минутами свободы. Скоро вас переведут в крыло грешников, а оттуда одна дорога на плаху. Аварилиан рассмеялась и звонко цокая каблучками поплыла к выходу. Получилось, прошептала королева. Крыло грешников находится за пределами дворца, поэтому люди Тая легко смогут отбить нас по дороге. Отлично, осталось только передать сообщение Хуану, и если повезёт, мы ещё успеем спасти ваше тело. Через полчаса Королевское крыло Эриан. Ему удалось. Во имя кровавой расплаты ему удалось найти и украсть из хранилища стражи не только паркетные доски, но и проклятущий клок волос. И почему эта идиотка не додумалась сразу избавиться от Олик? Хотя, если говорить на чистоту, будь принцесса хоть немного умнее, Он бы не смог управлять ею. На жаль только, что к отсутствию мозгов прилагается неуёмная деятельность. Если бы Ави просто молча делала то, о чём её просят, цены бы ей не было. Какой ужас! Пригрели змеюку на груди, взвыла, выбежав в шеф коридор служанка. Кошмар! закричала бегущая за ней целительница. «Верховный целитель и его помощник отравили королеву!» Взвизгнула первая женщина. «Да вы что?» Воскликнул стоящий на посту стражник. «Клянусь триединой!» «Что?» Эриан споткнулся на ровном месте, едва не влетев лбом в стену. «В смысле?» «Мастер и его ученик отравили королеву?» «Королеву отравили они, Саварилиан». Только про ее состояние до окончания от своей ханы никто не должен был узнать. «И эта гадюка, ледь Беатриса, им помогала!» Продолжала визжать служанка. «Хорошо, что принцесса вовремя ее обезвредила и спеленала своей магией! А там и капитан подоспел!» «Ее величество удалось спасти!» Воскликнул страж. «Королева безнадежна!» Разрыдалась целительница. «Я только что от нее...» Казните их всех и поделомы им. Перед глазами потемнело, и Эриан с судорожным хрипом схватился за сердце. Не будь он личем, мог бы стать первым в мире эльфом, сдохнувшим от сердечного приступа. Эта идиотка Аварилиан всё-таки доконала его, одним махом разрушив все планы.